Оказавшись в полоскательной, женщина забилась в угол и с ужасом уставилась на врытую в пол, наполненную водой бадью. Видимо, решила, что её будут топить. «Скажи нам, как тебя зовут?» «Сирена», — пропищала несчастная, косясь на бадью. «Скажи, Сирена, ты знаешь Чика Рудберга?» — спросил Паризи, улыбаясь во весь рот. Однако взгляд его оставался напряжённым, и от того лицо напоминало маску какого-то монстра. «Не дави на неё», — сказал Ричмонд, видя, что женщина близка к обмороку. «Я не давлю. Просто скажи нам, красавица, знаешь ли ты Чика рудберга «Нет», — сказала красавица и снова посмотрела на Базью. «Нам нужно знать, где он находится. Скажи, и тебя здесь никто не сможет обидеть, потому что мы тебя защитим», — продолжал увещевать женщину Паризи. но вот что ей надо, почему она лжёт?» — размышлял Ричмонд. Наверняка её пугала перспектива остаться наедине с Рутбергом после её предательства, а если не будет Рутберга, останется кто-то из его дружков». Может быть, поэтому, а может, по другим причинам она продолжала отрицательно намотать головой, хотя Паризе достал две сотенные бумажки и предлагал заплатить за информацию. Ничего не помогало. Возможно, она ничего не соображала от испуга, а может, была настроена на какую-то другую волну, как вторая жена Ричмонда, Зельда. Она говорила ему, «Ричмонд, ты монстр! Ты не приспособен ни к чему человеческому! Твой удел — всю жизнь ползать в грязи с зажатым в зубах кинжалом!» И ничего к этому не добавив, она от него ушла. Вот так и с этой. Рич, она ни хрена не соображает. Давай, тащи другую. А эту я фильтровочной запру. Пусть сидит в темноте, дура. Ричманд пошёл за следующей, и несмотря на попытки выбрать какую-то другую женщину, не похожую на прежнюю, другого типа и с другим цветом глаз, оказалось, что он привёл как будто ту же самую. Она также немило от страха, заикалась и, разумеется, ни о каком чике Рудберге никогда не слышала. А время шло, трейлер стоял возле терминала и привлекал ненужное внимание. Тем временем бойцы уже прошуршали всю территорию и теперь нервничали, спрашивая, когда же начнётся операция. Ну и, разумеется, их командир, Гилтерн, тоже постоянно спрашивал. «Ну что вы там возитесь, Ричмонд? Вы ставите под удар всю операцию!» «Сейчас всё будет, сэр!» Заверял его Паризи, и всё началось по новой. Ричмонд побежал за следующей женщиной. Но не нравился ему Гилтерн. Совсем не нравился. Вот кого бы он назвал командиром от всей души, так это того парня из службы безопасности министра юстиции. С тех пор уже минуло почти три года, когда их всемогущий хозяин Джон Камерон что-то не поделил с этим министром. А поскольку Камерон всегда старался действовать жёстко и на грани фола, он натравил свою службу на коттедж этого министра. Небольшой домик, клочок земли, подъездная дорога, недалеко река. Ну и охрана, конечно, восемь человек. А камероновских прибыло 35 при полном вооружении. Приказ хозяина был кратким – службу безопасности положить мордой в грязь, а потом и самого министра. В коттедже всё перевернуть, неплохо бы взорвать сортир или расписать стены непотребствами. Но главная потеха планировалась чуть позже, когда на эти руины должен был явиться сам Камерон, строго отчитать своих СБшников, которые якобы ошиблись адресом, а затем самолично поднять министра из грязи и пообещать восстановить всё, как было, и даже приплатить за беспокойство. И шоу почти удалось. Семерых охранников министра бросили в грязь, как и было приказано. Но сам министр ускользнул с одним из своих людей. А потом бойцов камеры на начали жестоко наказывать. Ломать ребра, давать по башке, простреливать им ягодицы. Машины были взорваны сразу, бежать не на чем. Ричмонд помнил, как они метались по лесу, стреляли на каждый шорох, но он появлялся из ниоткуда и валил на землю очередную жертву, пока оставшиеся пятеро не попадали сами и не сдались». Но на этом позор не закончился. Этот парень захватил машину Камерона и положил лицом в грязь его самого. А из грязи его поднимал министр юстиции, что было для Камерона двойным оскорблением. Ричмонду тогда повезло, этот парень таки заехал ему ногой в ребра, а вот пятеро здоровеньких, те, кто сдался, на службе у Камерона больше не работали. И как с ними поступили, никто не знал, хотя слухи ходили разные. Именно того парня, который когда-то сломал ему ребра, Ричмонд и выбрал для себя идеальным командиром, если бы кто-то у него спросил. А ещё его очень интересовало, как сложилась судьба этого спеца и простил ли Камерон ему это оскорбление.